Глава одиннадцатая Не так страшна смерть, как ее ожидание. Самоубийца По правде сказать, зомби не должны удивляться, в силу особенностей поднимающего заклятие и нарушенного восприятия. Все-таки мертвые клетки, мертвая кожа и постепенно разлагающиеся сухожилия, которые работают лишь благодаря магии. Работа лицевых мышц у стандартной нежити обычно серьезно нарушена. Но, клянусь бородой своего учителя, при виде меня даже у зомби, все-таки дрогнули лица. И даже их хозяин чуть не растерял свою невозмутимость, тогда как его супруга явственно отшатнулась, а миловидная доченька едва не упала в обморок. «Ну да, признаю...» Моя боевая трансформа серьезно не доработана. И для большинства непосвященных выглядит довольно отталкивающе. Все-таки не каждый день доводится увидеть скелетоподобные существа, лишь отдаленно напоминающие человека, у которого на месте головы торчит непропорционально крупная, снабженное большим количеством шишковидных наростов, абсолютно лишенная волос морда. Вместо рук и ног имеются костлявые, невероятно подвижные и гибкие до отвращения многосуставчатые лапы с медвежьими когтями. Совершенно нет ребер, но зато имеется прочный экзоскелет, выступающий на коже дополнительными костяными пластинами и кольцами. И к тому же вызывающий торчит вперед тугой, как барабан, живот, Откуда, то и дело доносятся неприличные звуки. А если добавить к этой картинке отсутствие нормальных ушей, в боевой трансформе я слышу и чувствую всей поверхностью кожи. Носа. Для распознавания запахов я создал на морде специальные обонятельные бугорки. И рта. Зачем мне рот, когда есть широкая пасть с треугольными, расположенными в три ряда зубами? и хотя бы раз заглянуть в четыре моих фасетчатых глаза, расположенные в верхней части морды под вас спереди и сзади, вот тогда вы поймете, почему во дворе замка вдруг стало так тихо, и почему Нич, никогда не видевший это чудо целиком, все-таки сдавленно охнул и обессиленно сполз по стенке, приподняв верхнюю пару лап и убедившись, что пальцы... Функционируют нормально, а когти ничуть не мешают колдовать. Я поднял взгляд на окаменевшее лицо барона и ухмыльнулся. Ну что, нравится? Готовься к тому, что у меня очень скоро снесет башню. Побочный эффект одного сложного заклинания, который я, к сожалению, в свое время не закончил. Отсюда нестабильное эмоциональное состояние, резкие перепады настроения и, как следствие, Катастрофические разрушения по всей округе. Пробные испытания, проведенные пару лет назад в окрестностях одного небольшого городка, доказали высокую эффективность моей чудесной трансформы. Но при этом, к сожалению, привели к полнейшему запустению городского кладбища, на котором с тех пор не только зомби не водятся, но и вороны опасаются лишний раз каркнуть, случайно пролетая мимо. От моей ухмылки по рядам зомби прокатилось едва заметное волнение. Юная баронесса крепко зажмурилась и, пискнув что-то невнятное, попыталась потерять сознание. Однако стоящая на страже мать вовремя подхватила ее под локоть и негромко что-то пробурчала, неодобрительно на меня покосившись, после чего барон как-то резко отмер и заговорил совершенно по-новому. «Очень интересно». Пробормотал он с профессиональным интересом, присматриваясь к крохотным жвалам, виднеющимся в уголках моего рта. И Прям-таки очень. И какая четкая аналогия с инсектоидами. Вероятно, еще с паукообразными. И, возможно, даже с диктиоптерами. Вот тут прослеживается явная связь с крупными ящерами. Дикими псообразными, водоплавающими хищниками. И все это в одном теле невероятно. Я по очереди моргнул своими четырьмя глазами и на всякий случай поменял позу. Наружные элементы скелета наряду с естественной защитой придают повышенную прочность. Угу, такую прочность, что ее с первого раза даже умертвием не прогрызть. Дополнительные суставы обеспечивают повышенную гибкость и дают... Немалое преимущество в ближнем бою. Естественно, для того они и создавались. Вспомогательные органы зрения позволяют значительно увеличить обзор. Продолжал расхваливать меня пораженный до глубины души барон. Возможно, обладают повышенной светочувствительностью и в ночное время дают огромное преимущество. Конечно, что я дурак, приходить на кладбище безгласно затылке к тому же их расположение и форма роговицы наталкивают на мысль о так а вот это ему знать совсем не обязательно хотя кажется его милость настоящий знаток своего дела раз таким упоением изучает результаты этого долгого утомительного довольно давнего и надо сказать не слишком удачного эксперимента Выросты на голове, вероятно, служат дополнительными элементами для максимально эффективного осязания. А вон те антенны, судя по всему, улавливают возмущение магического поля. Барон заинтересованно поделся вперед и жадно уставился на крохотные усики, едва заметно выглядывающие из-под моего ворота. Очень умно. Но как вам удалось собрать все эти элементы воедино? я поспешил спрятать чуткие уськи подальше от его пытливого взора и опустил верхние конечности чтобы никто не увидел мои локти сколько вы работали над этим чудом с такой же жадностью спросил барон внезапно решив проявить вежливость и какая точность в использовании заклятий какие пропорции внешние данные и даже цвет а как поразительно верно подобраны функции это же «Гениально!» «Так, я не понял. Ему что и вправду нравится?» «Ваше тело воистину совершенно!» Наконец неподдельной завистью заключил коллега. И, заметив мое недоумение, неожиданно улыбнулся. «Признаться, сейчас я рад, что мы встретились. Примите мое глубочайшее уважение и искреннее восхищение вашим талантом, Этерк!» и никогда не думал, что когда-нибудь своими глазами увижу подтверждение древнего изречения, что в жизни нет ничего невозможного. Я насторожно повел головой, отметив про себе кислые выражения на лице Баронесы и неестественную бледность ее дочери. Странно. Признаться я ждал от них несколько иной реакции, а уж от почтенного отца семейства, хоть и некроманта, Тем более. Вот ж не думал, что кто-то оценит мой труд. А Невзун, судя по всему, прекрасно понял, что мое тело, хоть это и считалось невозможным, было создано искусственно. «Как вы этого достигли, матор?» Внезапно понизил голос до заговорщицкого шепота барон. «Откуда вам известны принципы объединения живого и неживого? Хотя нет, не говорите!» Лишь одному человеку удалось в свое время проникнуть в эту тайну. А остальные до сих пор лишь пытаются повторить его успех. Как жаль, что этого великого человека не стало. Признаться, я долгое время пытался проникнуть в тайну мэтра Валаора. Но, к превеликому сожалению, многого не понял. А вы, судя по всему, у вас тоже есть... Копия его дневника. Вероятно, более полная, чем та, которая досталась мне. Копия? Я непроизвольно подался навстречу и глухо зарычал. Какая еще копия? У кого? Какая сволочь посмела украсть то, что по праву принадлежит только мне? И новой быть не может. Не заметив моего угрожающего движения, прошептал барон. Но я не знал. Возможно, если бы мы встретились раньше, то сумели бы объединить усилия, и результат получился еще лучше, хотя сам факт, что вы сумели поместить свой дух в неживое, говорит о правильно избранном пути. И о том, что наш с вами учитель, а вы, как и я, не можете отрицать, что с жадностью и трепетом учились по его записям, был абсолютно прав. Грр, да как он смеет? Как у этого вора хватает наглости поминать это имя? Хотя нет, я хорошо помню, кем был последний ученик многоуважаемого метра Валлора. И еще лучше помню, из каких краев, вернее, из какого рода он вышел. Тварь. А также то, какое имя он носил до того, как принял ученичество, и через чьи руки бесценные черновики главы нашей гильдии могли незаметно уплыть в руки других некромантов. У меня недобро сузились глаза, зловеще класснули клыки, а на кончиках жевал заблестели капельки яда. Да, я жадный. И я очень не люблю воров и предателей. Тем более не люблю, когда объектом их охоты становлюсь я сам или те, кто для меня важен. Не зря у нас в саду красуется полтора десятка Человеческих статуй в натуральную величину. Не зря я велел своим горгульям без предупреждения отрывать головы всем, у кого хватит смелости влезть на мою территорию. И не зря после смерти Нева, а она, не сомневайтесь, была крайне мучительной, я никого к себе даже близко не подпускаю, кроме одного старого, ворчливого, не в меру забывчивого духа и немой служанке, у которой просто не хватит духу сделать мне что-то во вред. И это не страх, отнюдь, это лишь здоровый прагматизм и приобретенная за долгие годы предусмотрительность. Но внезапно узнай, что твое наследие оказалось разграблено, и, несмотря на все ухищрения, все-таки попало в дурные руки, что бесценные записи, на которые ты потратил столько времени и сил, ставшие смыслом всей твоей жизни, вдруг оказались украдены и использованы кем-то еще. Все, я злой, и лучше бы вам, господин барон, держаться от меня подальше. Откуда у вас эти записи? С трудом уняв раздражение, проскрипел я. Барон пожал плечами. Они почти сто лет хранились в семейном архиве, И «Кажется, их еще отец где-то раздобыл. Скорее, дед, выплюнул я. Когда-то мэтр Валор решил, что у него есть талант, и очень зря взял вашего деда в ученики, потому что всего через несколько лет по вине Евгродуса Невзуна он потерпел сокрушительное поражение в Совете, а впоследствии был предан и убит. На лице барона не дрогнула ни одна черточка» только губы сжались в идеально прямую линию, до да костяшки пальцев на руках заметно почернели. «Возможно», — наконец ответил он на мое обвинение. «В нашем роду встречались самые разные люди, добропорядочные и не очень, светлые и темные, поэтому я не исключаю возможность того, о чем вы говорите». К тому же в дневнике отца были некоторые э, намеки, Но после того, как в архиве появились эти черновики, прошло более ста лет. Дед сразу после этого бесследно пропал. И мне до сих пор ничего не известно о его судьбе. Мэтр Валор действительно погиб от руки одного из магов Нового Совета. А мой отец, когда началась война, поклялся больше никогда не прикасаться к своему дару. И будучи не последним человеком в гильдии, Смог уговорить совет сохранить ему жизнь, обменяв ее на закрывающую печать? Я, не сдержавшись, тихо зарычал. Трус, закрывающая печать – самое последнее, на что бы я решился, если бы встал вопрос о жизни и смерти. Лучше умереть, чем влачить жалкое существование, совершенно точно зная, что твой дар станет отныне абсолютно недоступным. К тому же печать не просто закрывает ауру или гасит леющую внутри каждого мага волшебную искорку. Она разбивает душу на мелкие осколки и вместе с магией забирает у чародея немалую часть его жизни. Разрушает саму его суть, после чего личность закрытого мага меняется так резко, что его перестают узнавать и собственные дети. Он становится абсолютно другим человеком, чужим, существом без прошлого и, по большому счету, без будущего, потому что бывших магов не бывает. Даже если печать вдруг будет снята, то к былому могуществу он никогда не вернется, а с отрезанным даром проживет совсем недолго, постепенно сходя с ума от безысходности. Отец посчитал, что так будет лучше». Тихо обронил барон, и своим поступком он избавил наш род, в котором испокон веков рождались неплохие некроманты от гонений. Сохранил жизнь себе и заодно скрыл от совета мои способности. Сам он, конечно, об этом благополучно забыл, потому что безумие со временем все же поразило его разум. Но я знал и с детства учился скрывать свой дар от остальных. а еще я помнил о жертве принесенный отцом ради меня и все эти годы развивал способности в тайне даже от него в том числе и по записям мтрого Лора, о которых узнала относительно недавно и я едва не фыркнул ладно хоть одна вещь мне наконец стала понятной оказывается предатель оказался достаточно предусмотрительным чтобы оставить себе лазейку в случае непредвиденных осложнений ведь украденные записи можно было выгодно продать Советы сейчас руками оторвёт любую вещь, в которой правдоподобно говорилось бы о бессмертии. Всё же маги – не боги. Они стареют, пусть и гораздо медленнее простых смертных, и умирают точно так же, как все остальные. А умирать многим из них очень не хочется, и за любую возможность отсрочить это неприятное событие они готовы на всё. Особенно светлые, потому что, в отличие от тёмных, наивно верит, что смерть можно обмануть. Но в тех черновиках, важных для них сведений, и без того было немало. И разобраться с ними маги совета точно бы сумели. Со временем, конечно. Поэтому наверняка не отказались бы сохранить жизнь, сделавшему им этот роскошный подарок некроманту, даже такому скользкому, как Евгроду с Невзун. Кстати, надо бы выяснить, не осерили, где еще копии тех черновиков, и уточнить, чего ради барон вдруг нарушил свои принципы, решив воспользоваться даром. «Хотите знать, почему?» — внезапно спросил барон, словно прочитав мои мысли. «Хотите? Я расскажу вам, как дошел до такой жизни. Мне кажется, именно вам будут близки мои цели. Ведь кто лучше сумеет понять некроманты, чем другой некромант?» Я угрюмо промолчал. «Я не желал всего этого», — также неожиданно признался барон, обведя взглядом мрачные стены внутреннего двора, после чего отступил на шаг и, перестав давить на защиту, посмотрел на меня с неподдельной тоской. «Поверьте, коллега, если бы была возможность продолжить жизнь как прежде, я бы с радостью согласился. Это ведь не то, о чем я мечтал». Совсем не то, честно. Вот только понимать это начинаешь, когда становится слишком поздно, спокойно закончил я, заметив быстрый взгляд барона в сторону своей семьи. Но теперь ничего не поделаешь. Вы стали теми, кем стали. Хотели вы этого или нет? Думали о последствиях или же были одержимы своей идеей? Это беда всех некромантов, рискующих возвращать к жизни родных и близких. Тоска по прошлому, желание изменить то, что изменить уже нельзя, стремление что-то кому-то доказать, которое, к сожалению, всегда приводит к печальным результатам. — Мы получили возможность жить дальше, — слабо возразил барон. Я покачал головой. — Разве это жизнь? — Но это лучше, чем ничего. Совсем тихо отозвался он и надолго. Замолчал, словно почувствовав колебание мужа, его супруга, убедившись, что дочь больше не намеревается падать и пачкать свое единственное уцелевшее платье, неслышно подошла и положила руку ему на плечо, неестественно бледную, все еще изящную, но покрытую некрасивыми темными пятнами руку, при виде которой барон помрачнел и поспешил отвернуться. Я снова промолчал, решив не травить душу. Но про себя все же задумался о причинах, заставивших хозяина замка применить свое искусство на собственных подданных, и о причинах, по которым все эти люди согласились на долгий, крайне болезненный ритуал, превративший их из людей в слабое подобие самих себя. «Это началось три года назад», Снова подал голос барон, отведя взгляд и отступив от меня еще на пару шагов. Лютеция заболела болезнь, от которой я не смог найти противоядие. Как я уже сказал, история моей семьи насчитывает немало темных страниц, поэтому поначалу я проявлял осторожность и далеко не сразу рискнул обратиться за помощью, особенно когда выяснилось, что после амнистии члены совета слишком уж рьяно рыскали по окраинам. В поисках людей нашей с вами профессии у о недавней войне доверять им было бы опрометчиво поэтому какое то время я пытался справиться с болезнью самостоятельно читал книги по лекарскому делу и к сожалению слишком поздно понял что не сумею ее остановить а когда болезнь вошла в решающую фазу я у меня действительно не осталось выбора «Вы отписали в столицу?» – нахмурился я. «Да, конечно». «Кому именно? Куда?» «Просто в гильдию», – устало ответил барон. «Я ни разу там не был и не знал, к кому обратиться, поэтому отправил письмо на имя первого помощника главы гильдии. Но поскольку моего имени нет в гильдийных списках, я опасался, что письмо не воспримут всерьез и промедлят, как это обычно бывает» поэтому приложил архивные документы, выданные советом на отца, после наложения на него печати, и на деда, который в свое время числился в гильдии некромантов. Быстрого ответа, разумеется, не ждал, но он, на удивление, пришел всего через два дня. И там было сказано, что целители гильдии не выезжают на места, поэтому мне придется привести лютецию в Тисру. Я, разумеется, согласился и стал собираться, пока у нее были силы передвигаться. Но еще через день, когда мы уже были готовы выехать, из гильдии пришло второе письмо, где предыдущее распоряжение отменили, а нам велели ждать приезда специально назначенного целителя. «Имя того, кто подписал бумаги, помните?» быстро спросил я. «Нет, это было три года назад, а в моем нынешнем состоянии, сами понимаете». Память на отдаленные события страдает первой. Виновато развил руками барон, и я нахмурился еще больше. Что за заболевание было у вашей дочери? Болезнь к поши. Системная форма? Да. Я вздохнул. Действительно редкая зараза. И крайне неблагоприятная текущая. Причем от момента появления первых признаков болезни до смерти... В одном случае может пройти целых 20 лет, а в другом – всего месяц. И симптомы настолько разнообразны, что болезнью к поши ее называют только специалисты. А в простонародье ее кличут «хамелеонкой». Забилие внешних масок, многообразие проявлений, способность поражать любую систему и длительный скрытый период. Помнится, однажды мне довелось встретить женщину. У которой единственным проявлением болезни были лишь красные пятна на скулах, и видел двоих мужчин, у которых кожа осталась совершенно нетронутой, но зато серьезно пострадали внутренние органы, из-за чего их жизнь закончилась весьма печально, и буквально в считанные недели были в практике целители случаи, когда страдал лишь какой-то один орган, иногда два или три, когда-то случалось, что болезнь, которая, казалось бы, уже вошла во вкус, вдруг на какое-то время отступала, но абсолютно никто не мог сказать, когда она поднимет голову вновь. Поэтому заболевшие, независимо от тяжести состояния, считались обреченными. Именно от этой болезни когда-то медленно умирал мой последний учитель. Так что в свое время я выяснил про нее все, что мог. Долгие месяцы и даже годы я провел в изучении старых рукописей и лечебных свитков и спробовал на обессилевшем старике все рецепты и их возможные сочетания, как среди заклятий, так и среди обычных травяных настоек. Но все было тщетно, потому что хамелеонка, как назло, чаще всего привязывается именно к магам, и потому что излечить ее еще не удавалось никому. Я посмотрел на барона с пониманием. «Какие вам дали сроки?» «Год», – прошептал тот, стараясь не смотреть на дочь. «Или даже меньше, но мне удалось замедлить процесс и выиграть еще немного времени. До того момента, как у меня получилось расшифровать черновики мэтра Валора и подарить дочери вторую жизнь». «Вы использовали стазис?» «Со знанием дела?» – уточнил я. Сперва травы, серебрянку, смесь различных настоек и даже слабые яды, чтобы хоть как-то заставить организм сопротивляться. А потом, да, пришлось обратиться к стазису. Сколько времени она там провела? Шесть месяцев. После чего заболела моя жена, и я был вынужден отвлечься. Я удивленно замер, кинув пораженный взгляд на молчаливую баронессу. Вы хотите сказать, хамеленка зацепила сразу двух человек в одном доме? Совершенно верно. Но это невозможно. Болезнь к поши и хороша, что никогда не бьет в одну цель дважды. Это не простуда, она не передается по воздуху. И если заболел один человек, то как бы ни тяжела была форма, остальные могли ничего не бояться». Некоторые простаки даже начинали открыто радоваться, когда в доме появлялся больной, а иногда и соседи напрашивались какое-то время пожить рядом, чтобы обезопасить себя и родных. Умирающим, конечно, это радости не доставляло, да и эффективность данного метода, честно говоря, была сомнительна, но люди верили, и зная, что хамелеонка, как и бешенство, неизлечимо, хватались за любую соломинку. «Да», — мертвым голосом согласился со мной барон. «Я сам знаю, что так не бывает, но тем не менее это случилось с нами, с нашим домом и со всеми нашими слугами. Мне пришлось принимать срочные меры, чтобы остановить болезнь в пределах хотя бы этого замка». Я растерянно моргнул. «А как же совет?» «Вы удивитесь, коллега, но никак. Он не захотел помогать». Но это невозможно. Из гильдии обязательно должны были отослать сюда весточку. К вам должен был приехать проверяющий, чтобы удостовериться в том, что это именно к Поши, и зафиксировать очередной случай заболевания. Он приезжал. Неожиданно оскалился барон, незадолго до того, как заболела Мартиса, Все записал, проверил, оставил для нас какое-то... Экспериментальные лекарство и через пару дней уехал, пообещав, что зараженных больше не будет. Но он ошибся. Зараженные все-таки появились. И немало. По поводу чего я снова отписал в гильдию. Только на этот раз мы не дождались никого, кто мог бы помочь остановить распространение болезни. Понимаете? Никого. Вообще. Притом что письма с просьбой о помощи отправлялись в столицу не один раз. Но оттуда мне ответили лишь однажды, велев не покидать пределов замка, и заодно направив сюда несколько воинских подразделений. Якобы для оказания содействия. На самом деле они лишь следили за тем, чтобы никто из моих людей не вышел за пределы границы. Узнав об этом, я... я больше не смог ждать. А когда начали заболевать слуги, решился что терять больше нечего, и обратился к собственному дару. Его милость на мгновение, прервавшись, тяжело вздохнул и как-то резко сгорбился. К сожалению, ни одна книга по некромантии не рассказывает о том, что происходит с людьми за порогом смерти. У меня не было подобного опыта, да и учителя не хватало. Что-то у меня получилось. Кого-то мы, к сожалению, потеряли еще на первых этапах трансформации, но это... Он оглянулся на топчущихся возле решетки зомби. «Все, кто добровольно явились ко мне за помощью и кому я не сумел отказать. Их немного, вы правы, но все они верили мне и добровольно легли на алтарь, надеясь на избавление. Они все были больны», – мрачно констатировал я очевидное. «Конечно, поэтому и согласились на ритуал возвращения». «А что с остальными?» «Погибли!» «От болезни? Или от когтей ваших новых подданных?» Сухо уточнил я. Однако Барон на удивление быстро успокоился и вскоре взял себя в руки. «От всего вместе!» Ритуал отнял у меня очень много сил, так что было некогда отвлекаться на тех, кого я создал. Еще какое-то время после окончания обряда потребовалось, чтобы усмирить людей, оказавшихся в крайне непростой ситуации. И немало дней мне пришлось провести изучая их новые способности, помочь привыкнуть Мартисе и Лютеции к новым телам. Все-таки опыта у нас тогда было мало, поэтому осечки случались часто, в том числе и с моей стороны. А когда все утряслось, я принялся наводить порядок в своих владениях дабы избавиться не только от излишне агрессивных особей, но и от желающих поживиться за чужой счет. Вы поэтому велели своим созданием напасть на людей графа Эхимоса? А почему я должен терпеть на своей земле чужаков? И этим вы оправдываете убийство нескольких десятков людей? Я ничего не оправдываю, отрезал барон и остро на меня посмотрел. Я защищаю свой замок. От посягательств. У меня есть на это полное право. Я не стал напоминать, что указ короля лишил его каких бы то ни было прав, а вместо этого просто еще раз всмотрелся в его ауру. Кое-что было в ней вполне закономерно, вроде истрепанного, словно обгрызенного неведомым червяком края или тянущихся прочь нитей управляющего заклятия но некоторые вещи мне откровенно не понравились. Особенно насыщенные алые точки возле висков коллеги и несколько очень слабых, коротких, но вполне различимых следов, оставленных только что выпущенным за пределы замка непонятным заклятием. Интересно, кажется, его милость перестал мне доверять. С чего бы это вдруг, что я опять сделал не так? «Я не держу на вас зла за переманенных птенцов, коллега», — опровергая свои действия, учтиво сообщил некромант. «Потому что это я был небрежен и не уделил им в свое время должного внимания. Также я не сержусь на вас за нарушение границ моих владений. Более того, предлагаю сотрудничество. Полагаю, ваш неоспоримый опыт и мои широкие возможности позволят нам...» сосуществовать не только мирно, но и результативно. Иными словами, я приглашаю вас перейти под мои флаги. Что вы на это скажете? Я скептически поджал губы. Пока ничего. Как вы собираетесь сражаться с войсками короля? Почему вдруг сразу с ними? Но вы же не думаете, что граф нарушит свое слово или не сообщит о случившемся в королевскую канцелярию? И не считаете, что, узнав о вашем существовании, сюда в скором времени не пожалует целая армия? Насколько мне известно, род Экхимос еще не оскудел на хороших воинов. А их казна достаточно богата, чтобы позволить себе не экономить на дружине». Лицо барона мгновенно закаменело. «Не переживайте. Я найду способ отстоять свою независимость». «У вас не хватит для этого ни сил, ни людей?» «Осторожно», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям и чувствуя, что разговор свернул на опасную колею. «Ни иных помощников, которые, как я понимаю, уже потихоньку собираются под стенами замка, готовясь исполнить любой приказ. Нет, я не ставлю под сомнение ваши способности. Более того...» Признаю ваши таланты и искренне поражен тем, что даже в отсутствии хорошего учителя вы сумели достичь столь впечатляющих результатов. Однако в подобных ситуациях в первую очередь следует думать об отдаленных последствиях. Вполне вероятно, если бы вы затаились или забрались в какую-нибудь глубинку, это предприятие могло бы увенчаться успехом. Лет через 30 или даже 40 когда вам удалось бы собрать достаточное количество народа для серьезного сопротивления. Возможно, даже какое-то время вы бы смогли держать свое существование в тайне. Но открытое противостояние, боюсь, вы переоцениваете свои силы. Значит, вы мне отказываете? В глазах некроманта вновь вспыхнул опасный огонек. Признаться, меня никогда не прельщала служба, ваша милость. Еще осторожнее отозвался я. К тому же, я неплохо знаю историю, и прекрасно помню, что однажды мои коллеги уже обожглись на этом. Целая гильдия бесславно уступила магам совета в открытой войне. Так что на вашем месте я бы не рискнул затевать новую кампанию с заведомо более слабыми силами, нежели были у нас сто лет назад. «У меня просто нет другого выхода!» Вдруг рыкнул барон, обнажив желтоватые, изрядно увеличившиеся в размерах зубы. «Я не могу покинуть свой замок, не могу увезти отсюда людей. Все, что мне остается, это защищать их до последнего вздоха». Я неслышно вздохнул. «Тогда вы погибнете. Король не допустит на своей земле нежити». «Это не его земля, и мы не нежить». «А кто тогда?» – спокойно спросил я, видя, как все яростнее разгораются зрачки барона, тем самым красноватым светом, который не понравился мне в его ауре. Люди? Уже нет, вы никогда ими больше не будете. Бессмертные? Увы, это неправда. Потому что, хоть вы и менее подвержены воздействию внешних факторов, но разложение никого из вас не минует. Это неизменный процесс, сопутствующий воскрешению мертвого тела. Поэтому я не совсем понимаю, на что вы надеетесь и почему так упорствуете в своих заблуждениях». Барон скрежетнул зубами и, кинув на недобро, заворчавшую супругу выразительный взгляд, снова оскалился. «Я все еще жив?» «Боюсь, что нет», – так же спокойно отозвался я, бесстрашно глядя ему прямо в глаза. Не знаю, правда, с чьей помощью вам удалось воскреснуть, но это был не самый умный поступок с вашей стороны. Тем более проведенный ритуал не вернул вам ни дочери, ни супруги, и вряд ли настоящая лютеция согласилась бы на такую подмену. От моих слов, у некроманта лицо пошло с самыми настоящими трупными пятнами, которые до этого момента искусно прятались под наведенной личиной. Его кожа посерела, потемнела, глаза поблекли и потускнели, не в силах больше скрывать трупную матовость. На правой щеке обнажилась глубокая рана, видимо, оставленная каким-то особенно протестующим крестьянином. А на левой руке куда-то исчезло сразу два пальца. Впрочем, это уже не важно. Аура, в отличие от лица, все равно не умеет лгать. Так что я с самого начала не сомневался в том, Кого именно вижу? Да и не стал бы обычный некромант таиться до полуночи, дневной свет нам не помеха. А вот полноценный лич, набравший неожиданную силу, успевший создать свою собственную армию, и еще не слишком опытный, но, судя по всему, крайне упертый, это действительно проблема, и немалая. Пока живы его птенцы, силу некроманта всегда будет в достатке. Они будут подпитывать его до тех пор, пока не перестанут шевелиться или пока не погаснет искра, вложенной в них магии. А у нашего ополоумевшего барона птенцов накопилось немало. Будет невероятно трудно его достать, не уничтожив перед этим результаты его ранних опытов. Быть может, если бы дело действительно обстояло так, как он мне тут слезливо поведал, я бы, вероятно, не тронул это милое семейство. Все-таки личное горе? есть личное горе. Его следует уважать и прощать некоторую неадекватность людям, потерявшим близких, а вот только господин барон как-то слишком уж и напирает на непререкаемый своих прав и подозрительно упорно радеет за сохранной замка, тогда как для лича на первых порах наиболее важна, в первую очередь, сохранность тайны его существования и безопасность птенцов. Без них он как без рук слабеет и хереет с каждым потерянным умертвием. Даже новичок, едва коснувшийся азов нашего искусства, приложит все силы, чтобы себя защитить. Поэтому барон, будь он хоть трижды идиотом, все равно забился бы в какую-нибудь нору и носа оттуда не казал до того момента, пока не обрел уверенности в своих силах. Но он отнюдь не дурак. И значит, его влечет к замку нечто совсем иное. Быть может, закрытый портал более неподвластный его цепким ручкам? Или семейная реликвия, о которой он недавно узнал, но которая стала ему после смерти недоступна? А может, он на чужие артефакты успел глаз положить и теперь лишь выжидает подходящий момент? Причем границ оборона не остановит. Раз уж он своей деревни не пожалел, то уж соседей точно в скором времени изведет, хотя бы для того, чтобы и их облагодетельствовать вечной жизнью и заодно приврать к рукам владения изрядно нелюбимого им герцога Ангорского. Скажи, милая, я прав? С участием поинтересовался я у замершей дочери барона. Ты ведь совсем не хотела становиться нежитью? Девушка не ответила оно на ее лице тоже начали постепенно проступать непременные спутники смерти хотя и не слишком явно видимо хозяин себя еще контролировал пора бы это исправить вот видите мягко укорил я коллегу кивнув в сторону застывшей барышни она даже не понимает о чем я ее спросил ваша дочь мертва господин барон так же безнадежно мертва как и все остальные. «Она благодарна мне за новую жизнь!» Наконец взревел некроман до да скрипа, сжав кулаки и чуть не плюнув в мою сторону. Я посмотрел на равнодушное лицо куклы, которая в момент вспышки хозяина послушно искривилась и оскалилась так же зло, как и его бледная физиономия. Перевел взгляд на почтенную матушку, в глазах которой внезапно появился голодный блеск. Вернулась к барону, который никак не желал признавать очевидное, и без особой жалости повторил. «Трупы, ваша милость, вы хотели продлить жизни своим людям, но властвуете лишь над покорными вашей воле телами, которые без должной подпитки в скором времени начнут гнить прямо у вас на глазах. Всего лишь от того, что вам не хватило знаний, чтобы сохранить их в приличном виде. Полагаю, мои новые птенцы...» Это результаты ваших первых экспериментов. Барон с новым рыком развернулся, как вжавшимся в камень зомби, заметно подсвежавшим с момента нашей первой встречи, принявшим более очеловечный вид, обретшим крохотную искру понимания в глазах и ощутимо тяготившихся своим незавидным положением. Бедняги! Но не я воскресил их в таком безобразном виде. Не я не обращал внимания на их отвратительную внешность, и не я не позаботился о том, чтобы они хотя бы не понимали этого. Признаться, я всегда считал, что к своим творениям следует относиться бережно. И если уж ты даришь им некое подобие жизни, то просто обязан сработать качественно. Иначе зачем было начинать? Я не дал им полной свободы, тихо сказал я, встретив пристальный взгляд своего первого птенца. Но не хочу, чтобы они страдали из-за чужой небрежности. Сейчас они умеют хотя бы оценивать и сравнивать, способны принимать самостоятельные решения. Иногда даже думают, слушают, видят и сохранят эти способности до тех пор, пока я жив. — Ты жив? — внезапно расхохотался барон. — Странно. Мне казалось, это только я в боевой трансформе эмоционально неустойчив. Да ты мертв точно так же, как и я. Причем давно. Я только усмехнулся. Я не буду вас разубеждать, коллега, потому что для того, чтобы это понять, нужно было расшифровать все записи мэтра Валлора. А вам достались только неправленные черновики. Есть разница? Он поперхнулся после чего вдруг выпрямился, шумно втянул ноздрями пропитанный зловонием воздух, но затем неожиданно снова улыбнулся и ласково прошипел. «Ничего страшного, я все равно узнаю эту тайну, даже если для этого придется тебя убить, а потом снова воскресить и сделать очередным птенцом». Вот теперь настала моя очередь громко расхохотаться. «Святые умертвия. «Ну какой же вы все-таки дурак, мой малоуважаемый коллега! Пытаться воскресить дух, который однажды уже был мертв, в теле которой никогда не было настоящим, это все равно, что сношаться с умертвием, надеясь на то, что в результате получатся качественные зомби. Сразу видно, что с теорией у вас явно беда. Зато с практикой все в порядке». Потеряв всякое терпение, рявкнул барон и резким движением выбросил вперед правую руку. «Убейте его! И принесите мне его голову!» Я проворно скинул с плеч мантию, чтобы не мешало двигаться, и почти весело уставился на зашевелившихся зомби. Одновременно с этим приготовился к бою и все-таки не отказал себе в удовольствии гнусно хихикнуть. «Давайте, давайте, мои хорошие!» «Мне уже давно не хватает свежего материала».